Глава 14. Компания Уотдал Энд Йонд располагалась на восьмом этаже 12-этажного здания на углу 19-й улицы Бродвея. Первый этаж занимали два магазина, один торговал фотоаппаратами и оборудованием для фотолабораторий, второй канцелярскими товарами. Среди арендаторов помещений в здании значились также поставщик принадлежностей для рекламного бизнеса и журнал Организации охраны окружающей среды. Непосредственно под отделом Эн Йонт целый этаж занимала фирма, продававшая мужскую одежду со скидкой, остатки товара закрывавшихся или обанкротившихся магазинов по бросовым ценам. И сам дом выглядел старым, и офис отдела Эн Йонт тоже давно не ремонтировали. Красно-коричневое ковровое покрытие местами сильно потерлось, А меблировка состояла из покрытых царапинами, стандартных рабочих столов и вращающихся стульев с застекленными книжными полками красного дерева по стенам. Свет давали сверху обычные лампочки, накрытые зелеными металлическими абажурами. В давней истории компании таким образом сомневаться не приходилось, и из общего ряда выбивалась только современная технология. На древних столах стояли компьютеры, и кнопочные телефоны последней модели. В одном из углов приютились факс и ксерокс. Впрочем, здесь явно трудился и какой-то потомок луддитов, предпочитавших компьютеру обычную пишущую машинку. Я мог слышать стуки о клавиш, следуя за Элеонор Йонт, которая вела меня сквозь лабиринт выгороженных, отдельных кабинок для сотрудников к своему кабинету, Это была все еще привлекательная и стройная женщина, лет около 60, с металлического оттенка седыми волосами и умными голубыми глазами. Она носила камею в виде броши на лацкане темно-синего костюма и золотое кольцо с бриллиантами на безымянном пальце левой руки. Когда я позвонил ей в 10 часов с просьбой о встрече, она сказала, что будет ждать меня через час. Поэтому я неспешно прогулялся до указанного адреса, остановившись по пути, чтобы выпить чашку кофе. А сейчас было уже одиннадцать, и она усаживалась за стол, указывая мне на стул перед собой. «Со мной произошло нечто забавное», — сообщила она. «Когда мы с вами закончили говорить по телефону, я задумалась об уместности подобной встречи. Мне понадобился чей-то совет, и первый, о ком я подумала, был глен. Она чуть заметно улыбнулась, но, разумеется, теперь это уже невозможно, ведь так. Тогда я позвонила личному адвокату и объяснила ситуацию, и он отметил, что поскольку мне нечего скрывать и у меня нет какой-то секретной информации, то я могу не опасаться сказать чего-то лишнего. Она взяла со стола карандаш, так что у меня для вас есть и хорошие и плохие новости, мистер Скаддер. С одной стороны, ничто не мешает мне откровенно поговорить с вами но с другой, боюсь, что мне почти нечего вам сказать. Как долго Глен Хольцман проработал у вас? Чуть больше трех лет. Я наняла его вскоре после смерти мужа. Говард умер в апреле, и, как мне кажется, Глен приступил к работе у нас с первой недели июня. Я провела с ним собеседование, как раз в канун начала ежегодной конвенции книготорговцев, которая всегда проходит в уикенд Дня поминовения. Она вертела карандаш между пальцами. Прежде муж сам был нашим главным, юрист-консультом. Он окончил юридический факультет университета Колумбия и был членом коллегии, а потому естественным образом сам разбирался с текстами договоров. И после смерти мистера Йонта... Мистера Уоддала, поправила она. Дома мы оставались мистером и миссис Уоддал, и только здесь нас знали, как мистера Уоддала и мисс Йонт. «Но, конечно, ко мне обращались мисс Йонд, прежде чем словечка «мисс» получила распространение в повседневной речи, что очень не нравилось Говарду, и мужской шовинизм здесь ни при чем. Ему просто казалось, что это обращение звучит как-то грубовато». Ее взгляд устремился куда-то поверх моего левого плеча, словно она вглядывалась вдаль ушедших лет. «Когда мы въехали в это здание?» Президентом еще был Эйзенхауэр, сказала она. Тогда наша фирма не занимала и половины нынешнего пространства. Мы делили этаж с человеком, которого звали Мори кэлтон Он продавал билеты на концерты танцевальных ансамблей, на выступления стриптизеров и на водевиле самого безвкусного толка. Вы не представляете, в нашу дверь в любой момент могли войти самые странные типы, какие только водились во всем Нью-Йорке. «Вы видели фильм «Дэнни Роуз» с Бродвея?» «Когда мы с мужем сходили на него, сразу вспомнили о море. Интересно, что с ним стало? Боюсь, он уже умер. Ему бы сейчас стукнуло лет 90. Пишущая машинка продолжала стучать в отдалении. «Да, Мори кэлтон продолжала она, — «это был грубоватый, видавший виды мужчина, но было в нем и что-то очень милое». «Вы пользуетесь очками для чтения, мистер Скадер. «Простите, я не понял вопроса». «Вы уже в том возрасте, когда они бывают нужны, вы читаете в очках?» «Нет», — ответил я. «Мне, вероятно, было бы в них удобнее, но пока вполне обхожусь, если освещение нормальное». «Едва ли вы наш покупатель. Если вы легко читаете без очков, то вам не нужны книги с крупным шрифтом». «Да, пожалуй». «А вы терпеливы». — заметила она. — Позволили мне удариться в воспоминания. Отвечаете на не имеющие отношения к делу вопросы? Я их задавала, потому что думала о первых днях существования нашего издательства. Когда я познакомилась с Говардом Уотделлом, он занимался составлением договоров и перепродажей прав на Ньюболт Бразерс. Они были маленькой фирмой, которую несколько лет назад купил, наконец, Макмиллан, но в то время еще процветали и приносили прибыль. Но только Говард все равно решил основать свое дело, и знаете, что подвигло его на это? Что же? пресбиопия Он сам щурился на мелкий текст, держал бумаги на вытянутой руке и никогда не покупал книжек в мягких обложках, как раз потому, что там слишком мелкие буквы. И через неделю после того, как он обзавелся первой парой очков для чтения, уже начал подыскивать помещение под свою компанию. Через месяц... Он арендовал здесь несколько комнат и подал уведомление об увольнении из Ньюболт. Я трудилась там помощницей начальника производственного отдела, целыми днями сидела на телефоне и ругалась с типографиями, а сама мечтала стать такой, как Масквелл Перкинс, чтобы открывать новых звезд на литературном небосклоне. «Элли», — сказал мне Говард, — «мир полон старых пердунов с ослабленным зрением, им совершенно нечего читать». Если не брать специальные издания Библии, есть только две книги, напечатанные крупным шрифтом – «Сила позитивного мышления» и «Справочник Мормона». Если это невозможность стать самостоятельными издателями, то других я не вижу, почему бы тебе не перейти работать ко мне? Не придется даже встречаться с авторами книг и носить при себе красный карандаш для правки текстов. Не думаю, что мы разбогатеем, но уж точно повеселимся от души. И вы стали работать на него. Ушла не раздумывая. Терять мне было нечего, верно? И мы действительно трудились весело, а потом как-то незаметно даже сумели разбогатеть. Далеко не сразу, видит Бог, нам обоим приходилось работать по 12 часов в сутки. Говард забыл дорогу к себе домой и спал здесь же на диванчике, а потом вовсе избавился от квартиры, заявив, что сэкономит на арендной плате и стоимости проезда, не говоря уже о времени в пути туда и обратно. Он привез сюда электрическую плитку и небольшой холодильник, чтобы мы могли обедать прямо на рабочих местах. Несколько лет наши книги покупали только библиотеки, да и то лишь некоторые, но мы держались и дела пошли на лад. И, конечно, мы полюбили друг друга. Все получилось очень романтично, потому что каждый из нас думал, что его чувство может помешать работе. И прошло немало времени, прежде чем состоялось взаимное признание. «Ну уж, зато потом, наверстали упущенное, хотя едва ли это можно так назвать, правда?» Я вспомнил годы своего пьянства, бурные дни, черные провалы по ночам. Пришла на память песня Фредди Фендера «Упущенные дни, упущенные ночи». Но на самом ли деле они пропали зря? «Нет», — сказал я, — «время никак нельзя считать совершенно упущенным». Но как же нам хотелось вознаградить себя за вынужденное воздержание. Целую неделю мы позволяли себе уезжать спать ко мне домой. У меня были две комнатушки на истент -авеню. Пятый этаж без лифта, а Говарду тогда уже было под 50, и ему эти подъемы давались нелегко. Как не могло ему нравиться ездить по утрам на работу на двух автобусах с пересадкой. После первой недели он сказал, «Элли, так жить просто смехотворно». Я только что переговорил с агентом, по сдаче недвижимости в аренду. Есть свободная квартира, у граммерси парка. Две спальни, гостиная на втором уровне, свой ключ от парка. Он ведь в частной собственности. Оттуда мы сможем быстро добираться до работы даже пешком. Взгляни на квартиру, пожалуйста. Я доверюсь твоему суждению. Если тебе понравится, сразу скажи агенту, что мы заселяемся. А потом, словно это входило в условия сделки, он добавил. «Нам надо пожениться, и я не вижу, почему бы нам не сделать это сегодня же, понравится тебе квартира или нет». «Вот так просто?» «Да, так просто. И я сменила фамилию. Стала миссис Уотдал, а фирма стала называться Уотдал энд Йонд, чтобы носить это имя 30 лет. Мы даже ни разу не меняли офиса, забрали себе помещение Мори Кэлтона, когда он съехал, а потом еще одну освободившуюся пристройку». Теперь это модный район, издательские дома на каждом шагу. Но мы были первыми и все еще остаемся на прежнем месте. А живу я у Граммерси парка. Конечно, квартира стала великовата для меня одной, зато офис маловат, так что если брать среднюю величину, то все сходится. Но я должна просить вашего прощения, мистер Скадр, слишком заболталась. Вам следовало давно направить разговор в нужное вам русло. Но мне интересно было вас послушать. Тогда немедленно беру извинения обратно. Глен Хольцман, Глен Хольцман, он прислал нам анкету и заявление по совету друга, который работал в фирме, чьими услугами мы иногда пользовались в тех редких случаях, когда нуждались в дополнительной юридической помощи. Саливан, Бьенстак, Роуд Энд Хейс. Они располагались в Empire State Building, но, по-моему, этой фирмы больше не существует. Впрочем, неважно. Я даже не знаю, как звали друга Глена, работавшего там, но, насколько поняла, он занимал какую-то незначительную должность, кто-то из младшего персонала. На тот момент Глен оказался неудел. Он вырос в Западной Пенсильвании, в местечке под названием Роринг спринг Ближайший к нему город, по-моему, Алтуна. Окончил университет штата Пенсильвания. Не смотрите на меня так, я ничего этого не помнила наизусть. Пришлось заглянуть в его личное дело перед встречей с вами. Вы, в самом деле, несколько удивили меня. После колледжа он какое-то время проработал в Алтуне. У его дяди было там страховое агентство, и Гленн пошел под его начало. Потом умерла его матушка, отец скончался еще раньше, и он воспользовался их сбережениями и страховками жизни, которым прибавил деньги за проданный дом, чтобы перебраться в Нью-Йорк где поступил в юридический колледж. Когда бегло просматриваешь его резюме, то думаешь, что речь идет о юридическом факультете университета Нью-Йорка, хотя на самом деле это совсем другое учебное заведение, рангом намного ниже и непрестижное. Но Глен показал себя способным студентом, с первой попытки сдал экзамены и получил диплом. Потом он уехал в Уайт-Плейнс, потому что там нашлась для него работа в небольшой фирме. Он говорил, что компании в Нью-Йорке не имели вакансий, но я истолковала его слова несколько иначе. У них не было вакансий для молодых людей с дипломами всего лишь университета Пенсильвании и Нью-Йоркского юридического колледжа. Однако жить и работать в округе Винчестер оказалось ему не по душе, и уже скоро он нашел себе место в юридическом отделе издательства, базировавшегося в Нью-Йорке. Но ему снова не повезло. Он попал под крупномасштабное сокращение штатов, когда его компанию подмял под себя в результате недружественного поглощения огромный голландский конгломерат. Затем случилось так, что умер Говард отдал, а Глен подал заявление о приеме на работу. Я лично побеседовала с ним, и в поисках других кандидатур надобность отпала. «Поначалу, — вспоминала она, — он был не слишком сильно занят». Дела мы вели в основном с американскими коммерческими издательствами, с которыми отношения установились много лет назад. А потому наши контракты с ними не представляли сложности и имели четкие формулировки. Занимаясь всего лишь перепечатками, мы не заботились о правах, разрешениях и возможных обвинениях в превышении данных нам полномочий. Поскольку мы не заказываем оригинальные произведения, нам не приходится судиться с авторами по поводу возврата авансов если нам не предоставляют в срок готовую литературную продукцию. Так что, как видите, Глена наняли для выполнения небольшой части обязанностей, прежде лежавших на Говарде. Но это не значит, что мы могли бы совсем обходиться без его услуг. Даже не знаю, как вам лучше это объяснить. Она наморщила лоб в поисках аналогии. — Вот, например, у моей секретарши имеется пишущая машинка, — продолжила она почти сразу. Но теперь у нее есть, конечно же, и компьютер, который она использует почти постоянно. Однако время от времени нам нужно заполнить бланк, и это никак невозможно сделать на компьютере. Потому что там другой тип бумаги, и тогда ради всего одной бумажки вход идет машинка. Порой многие дни она простаивает, но это не значит, что мы можем выбросить ее. Кажется, я уже слышал, как она работает. Не знаю, что вы слышали, машинка моей секретарши. Современный электрический аппарат, почти такой же бесшумный, как клавиатура компьютера. А вы слышали стук древнего Ундервунда, напоминающий звуки из фильма о журналистах на первую полосу. Но наша специалистка по зарубежным правам не желает пользоваться ничем другим для подготовки всей своей корреспонденции. Это жуткий анахронизм, где некоторые буквы западают, а о и Е приходится вписывать от руки чернилами. Она печатает на старинном агрегате ряшливая с виду письма, в которых полно поправок, а потом факсом рассылают по всему миру и эта женщина 28 лет, которая казалось бы уже принадлежит компьютерному поколению. она вздохнула я не хочу сказать, что глен был старомоден, вовсе нет но как пишущая машинка моей секретарши он становился незаменим лишь в отдельных случаях, а это бывало не так уж часто. чем же он занимался в остальное время. Знаю, что он много читал, сидя за рабочим столом. Отдавал предпочтение истории и международным отношениям. И мы даже приняли несколько книг в печать по его рекомендациям. Впрочем, другие темы его тоже интересовали. Она прищурилась. Когда Гленн приступил к работе у нас, я посчитала, что в перспективе он может стать непростым юристом с ограниченным кругом обязанностей. Признаюсь, я видела в нем одного из будущих совладельцев фирмы даже, возможно, своего преемника. В самом деле, да, не забывайте, мой покойный муж тоже начинал с юридических консультаций. Я подумала, что Глен может использовать свою должность как стартовую площадку, чтобы постепенно начать охватывать все аспекты нашего дела. Я вовсе не собираюсь пока уходить на покой, но через несколько лет это может случиться, и процесс ускорился бы. Имея человека, готового сменить меня у руля». Глену я никогда прямо не говорила об этом, но давала достаточно ясно понять, так что здесь его ожидало большое будущее. Но он не ухватился за такую возможность. Увы, одним из первых проектов мужа было создание специальных клубов для любителей изданий с крупным шрифтом. На начальном этапе требовалось оформить множество официальных документов, и Глен действительно уделял этому повышенное внимание. План предусматривал развитие сети клубов по интересам в соответствии с пристрастиями читателей, для тех, кто предпочитал детективы, научную фантастику или кулинарные рецепты. В этом сегменте рынка крылся огромный потенциал для роста продаж, и от Глена требовалось только взяться за это дело как следует, сделать своим любимым детищем, отойти от одних лишь мелких юридических забот и провести первую для себя крупную деловую операцию но он не стал этого делать и уже через несколько месяцев я поняла что он явно вполне доволен своим положением лягушенка в нашем огромном пруду если так можно выразиться у меня даже возникло предположение не ставит ли он перед собой скрытых целей не использует ли нас как временное пристанище в ожидании шанса перебраться в действительно крупную юридическую фирму обслуживающую корпоративных клиентов но прошло еще немного времени и я поняла свое заблуждение. Он и в самом деле был доволен своей должностью, не имея никаких подлинно крупных амбиций. — Вы испытали разочарование? — Вероятно, испытала. Я видела в нем второго Говарда отдала, но Глену было далеко до него, а я-то собиралась ускорить свою отставку. При нынешнем положении дел мне придется возглавлять компанию еще лет пять, и я уже наметила другую кандидатуру чтобы в дальнейшем передать бразды правления, когда придет время. Той девушке, которая занимается правами на зарубежные издания, сказал я, именно так, и к тому времени ее чудачество с пишущей машинкой перестанут иметь значение, потому что у нее самой появится секретарь. А теперь калитесь, как вы об этом узнали? Просто угадал и все. Чепуха, вы не гадали, вы говорили абсолютно уверенным тоном. Как, черт возьми, вы могли об этом узнать? Было нечто в вашем голосе, когда вы рассказывали о ней. И в выражении глаз тоже. И ничего более конкретного? Ничего. Потрясающе. Она сама понятия не имеет, что я строю в отношении нее какие-то планы. Вы должно быть талантливы в своей области, мистер Скадер. Ваша работа заключается в том, чтобы беседовать с людьми, слушать, что они говорят и наблюдать при этом за выражением их лиц? Это важная часть моей профессии, ответил я, и мне она нравится больше всего. Мы немного обсудили мою работу, а потом я спросила о заработной плате Глена Хольцмана. Конечно, ему полагалась ежегодная прибавка, сказала она, но он все равно получал здесь намного меньше, чем в крупных юридических фирмах платят самым младшим сотрудникам недавним выпускникам университетов. Но, разумеется, за свои деньги заставляют людей трудиться по 70-80 часов в неделю. А вы уже знаете, как мы мало требовали от Глена. Он зарабатывал достаточно, чтобы вести приличный образ жизни. Начиная работу здесь, он был еще холост. А когда женился, то у него хватило ума найти себе супругу из обеспеченных кругов общества. Я сморозил какую-то глупость. Значит, он сказал вам, что его жена богата? Он не слишком много распинался об этом, но у всех создалось такое впечатление, в том числе и у меня. Но она всего лишь художник, — сказал я, — получала весьма скромные гонорары, работая внештатным книжным иллюстратором. И жила она тогда в запущенном доходном доме, в Нижнем Исайде. Невероятно! Он встретился с ней здесь, — продолжал я. Она пришла показать образцы своих рисунков вашему художественному редактору. Он заметил ее, и, насколько понимаю, дальше все обстояло очень романтично, хотя и не совсем так, как у вас с покойным мужем. Красивое ухаживание и все такое. Ну, едва ли у нас было время на красивое ухаживание, так что это вовсе неверное определение, сказала она. Но, прошу вас, рассказывайте дальше, это весьма увлекательно. Глен буквально ошеломил ее и сделал предложение через месяц, после первой встречи. Мне казалось, они были знакомы несколько дольше. Вы когда-нибудь встречались с его женой? Нет, я слышала, она из Денвера, и поженились они именно там. Никто из нашей компании на свадьбу приглашен не был. Все выглядело как сугубо семейное торжество. Она из пригорода Миннеаполиса, сказал я, но, по-моему, почти порвала связи с семьей после переезда в Нью-Йорк. Они поженились в здешней мэрии и улетели на Бермуды. Значит, ее отец не вкладывал деньги в строительство горнолыжных курортов Вейла и Аспена. Не помню, чтобы она вообще не рассказывала о своем отце, но едва ли он занимался чем-то подобным. Когда они вернулись из свадебного путешествия, глен преподнес ей приятный сюрприз в виде новой квартиры. Первый взнос внес из наследства оставленного родителями. У меня сложилось впечатление, что ему едва хватило денег, чтобы закончить юридический колледж. Может, он экономил на обедах? А что это за квартира? Небольшая, всего на две спальни, но с потрясающими видами из окон. Я бы оценил ее минимум в четверть миллиона долларов. И в новом здании, разумеется. Там подрядчики порой берут первый взнос, не превышающий 10%. Ему понадобилось бы на первых порах только 25 тысяч. «Но как он потом выплачивал взносы? Это должно было стать проблемой!» «Я объяснил, что как раз со взносами никаких проблем не возникло, ведь жилье оплатили сразу, по полной стоимости».